Самооценка и наш биологический вид. Итак, прочитав главу об этологии, думаю, многие уже догадались, почему же самооценка так важна для неотшельника. Именно адекватная самооценка определяет комфортное положение индивида в стае. Если достижение в стае, на охоте, например, нормальные амбиции на самку и куски пищи соответствуют рангу, то и член стаи не испытывает дискомфорта и относительно не подвергается нападкам со стороны сородичей. Однако, если охотник из него неважный, а глаз он положил на самку вожака, не миновать с беды. Такому индивиду, согласно законам Плеистацена, весьма болезненно, вплоть до летального исхода, укажет его несоответствие притязаниям. Именно это и является понижением самооценки. Именно поэтому, если позволять себе постоянно скатываться к омега-состоянию в пирамиде, это равносильно смерти и очень низкому качеству жизни. Однако в 21 веке речи о физическом уничтожении не идет по большей части, а значит, есть шанс остаться в живых. Но как жить с низкой самооценкой, а особенно терпеть сам процесс понижения самооценки? то есть когда самооценку понизили возможно с годами индивит с ней как-то сможет смириться но сама динамика в начале крайне болезненна это как заживает вырванный зуб процесс очень болезненный а через год отсутствие зуба приносит лишь неудобство И вот тут, поскольку физического насилия и уничтожения чаще всего в 21 веке не происходит, когда вы сами себе или кто-то вам понижает самооценку, чтобы избавить нас от целого спектра неприятных эмоций и чувств, неосознанно мы запускаем механизмы психологических защит. Мы врём себе, что-то не замечаем, оправдываем себя и рисуем себе вымышленную реальность, в которой, ну так получилось, не всё так и плохо. А если плохо, то мы ничего не смогли сделать. Что же, давайте теперь приступим к изучению самих защит, чтобы закрепить знания о важности самооценки, начнём вторую часть с механизма защиты и нападения, который, как нельзя, кстати, самооценку затрагивает.